глава тринадцать на заднем плане первых кембриджских ощущений все время почему то присутствовала великолепная осень которую он только что видел в швейцарии по утрам нежный туман заволакивал альпы грозь рябины лежала посреди дороги где колеи были подернуты с ледяным литком Ярко-желтая листва берез скудела с каждым днем, несмотря на безветрие, и задумчивым весельем глядела сквозь нее березовое небо. Рыжели пышные папоротники. Плыли по воздуху радужные паутинки, которые дядя Генрих называл волосами Богородицы. Иногда Мартын поднимал голову, думая, что слышит далекое-далекое курлыканье журавлей, но их не было. Он много бродил, чего-то искал, ездил на скверном велосипеде одного из работников по шелестящим тропинкам, а Софья Дмитриевна, сидя на скамейке под кленом, задумчиво прокалывала острием трости сырые багровые листья на бурой земле. Такой разнообразной и дикой красоты не было в Англии. Природа казалась оранжерейной, ручной. В геометрических садах под моросящим небом она умирала без роскошных причуд — но по-своему были прекрасные розовато-серые стены, прямоугольные газоны, покрытые в редкие погожие утро бледным серебром ине и выгнутый каменный мостик над узкой рекой, образовавший полный круг со своим совершенным отражением. Ни скверная погода, ни ледяная стужа спальни, где традиция запрещала топить, не могли изменить мечтательную жизнерадостность Мартына. Одиночество веселило его. В свою рабочую комнату, жаркий камин, пыльную пианолу, безобидные литографии по стенам, низкие плетеные кресла и дешевые фарфоровые штучки на полочках — все это он от души полюбил. Когда поздно вечером умирало священное пламя камина, он кочергой скучивал мелкие, еще тлеющие остатки, накладывал сверху щепок, наваливал гору угля, раздувал огонь фукающими мехами или, занавесив пасть очага просторным листом таймса, устраивал тягу, напряженный лист приобретал теплую прозрачность, и строки на нем, мешая с просвечивающими строками на исподе, казались диковинными знаками тарабар ского языка. Затем, когда гул и огня усиливались, на газетном листе появлялось рыжее темнеющее пятно, и вдруг прорывалось, вспыхивал весь лист, тяга мгновенно его всасывала, он улетал в трубу, и поздний прохожий, магистр в черном плаще, видел сквозь сумрак готической ночи, как из трубы вырывается в звездную высь огневласая ведьма, и на другой день Мартын платил денежный штраф. Будучи одарен живым и общительным нравом, Мартын оставался один недолго. Довольно скоро он подружился с нижним жильцом, Дарвином. Он познакомился кое с кем на футбольном поле, в клубе, в общей столовой. Он заметил, что всякий считает должным говорить с ним о России, выяснить, что он думает о революции, об интервенции, о Ленине и Троцком — А иные, побывавшие в России, хвалили русское хлебосольство или спрашивали, не знает ли он случайно Иванова из Москвы. Мартыну такие разговоры претили. Небрежно взяв со стола Том Пушкина, он начинал переводить вслух стихи. «Люблю я пышная природы увядания, в багрец и золото одетые леса». Это возбуждало недоумение. И только один Дарвин, большой, сонный англичанин, в канареечно-желтом джампере, развалясь в кресле, сопя трубкой, глядя в потолок, одобрительно кивал. Этот Дарвин, зачастив вечерами к Мартыну, подробно осветил ему в назидание некоторые строгие исконные правила. «Не полагается студенту ходить по улицам в шляпе и в пальто, как бы холодно ни было». Нельзя ни здороваться за руку, ни желать доброго утра, а следует всякого знакомого, будь он сам Томпсон, объявивший войну атому, приветствовать широкой улыбкой и развязным междометием. Нехорошо кататься по реке в обыкновенной грибной лодке. Для этого есть раброй, пироги и другие виды шлюпок. Никогда не нужно повторять старые университетские остроты, которыми сразу увлекаются новички. «Но помните, — мудро добавил Дарвин, — и в соблюдении этих традиций не следует заходить слишком далеко. И иногда, чтобы огорошить снобов, бывает полезно выйти на улицу в котелке с зонтиком под мышкой». У Мартына создалось впечатление, что Дарвин уже давно, несколько лет в университете, и он пожалел его, как жалел всякого домоседа дарвин поражал его своей сонностью медлительностью движений какой то комфортабельностью всего существа стремясь в нем возбудить зависть мартын нахрапом и ему рассказал о своих странствиях бессознательно прибавив кое что из присочиненного в угоду бес и едва заметив как вымысел утвердился эти преувеличения были впрочем невинного свойства Два-три пикника на Крымской Яйле превратились в постоянное бродяжничество по степям с палкой и котомкой, Алла Черносвитова — в таинственную спутницу поездок на яхте, прогулки с ней — в долгое пребывание на одном из греческих островов, а лиловая черта Сицилии — в сады и вилы. Дарвин одобрительно кивал, глядя в потолок. Глаза у него были голубоватые, пустые, без всякого выражения. Подошвы, которые он всегда казал, так как любил полулежачие позы с высокой и удобно пристроенными ногами, были снабжены сложной системой резиновых нашлепок. Все в нем, начиная от этих прочно подкованных ног и кончая костистым носом, было добротно, велико и невозмутимо.